клав Москва. Территория. Болото. Шельман, Шельман и Грязнов. Колониальные товары и антиквариат. Маленькие дети – маленькие проблемы. Большие дети – большие проблемы. В тот день занятия начинались после обеда, и Пэт позволила себе поваляться в кровати подольше. Будильник не включала. Проснулась, когда захотела. И еще с полчасика нежилась, бездумно переключая каналы на стационарном коммуникаторе. Польские фундаменталисты бурно отпраздновали возвращение из шейха Саида, наиболее почитаемого в этой провинции баварского султаната духовного лидера. Манифестация в Кракове продолжалась... скучно. Специально для бала королевы осени уникальное предложение от клуба «Кукуруза». Полная имитация тропического острова. «Спасибо, я уже знаю, куда пойду». Стань 100-миллионным участником переворота сознания. Подключись к самой популярной глобальной игре современности. Окажись 100-миллионным игроком, получи суперпризы Ага, размечтались. Дорогой, ужасная новость. Двоюродная сестра мужа-племянницы твоего Шурина беременна от... Страсти какие. Девушка остановила выбор на одном из музыкальных каналов. Нехотя выбралась из-под одеяла... и направилась в примыкающую к спальне туалетную комнату. Однако едва Пэт выдавила на щетку пасту, как музыка сменилась рекламой. «Нанотехнологический комплект Барби!» Поморщилась. Фи, Барби. Но тут же задумалась. Все-таки управлять цветом волос и ногтей через балалайку весьма удобно. Купить? Поразмыслила, покачала головой и принялась яростно чистить зубы. Кирилл ни за что не одобрит вживление нанов. в структуре антикварной компании «Шельман, Шельман и Грязнов» Филя Таратута занимал скромную должность начальника хозяйственного отдела. Выглядел он соответствующе. Неприметное, незапоминающееся лицо, скромная одежда блеклых тонов, дешевый и практичный мобиль. На деле же Таратута не только вел всю бухгалтерию фирмы, но и являлся правой рукой Грязнова в другом предприятии, контролируя работу Московского отделения Консорциума Транснациональных Перевозчиков, организации контрабандистов, размах деятельности которой заставлял скрежетать зубами все силовые структуры планеты. Кришны не хотят ждать. Кирилл, уже два раза выходили на связь. Для чего? Просит ускорить поставку. Грязнов задумчиво перебрал несколько жемчужин чёток посмотрел на голову дракончика и поинтересовался. Мы можем привезти товар. Он уже в Москве, подтвердил Таратута. напомнив в спецификации нет ничего серьезного. Индусы не идиоты. Понимают, что мы не повезем барахло, которое вызовет у мертвого истерику. Подумал и добавил. Мы не идем к Против здравого смысла. Латынь. Все знали, что консорциум мог раздобыть любое оружие. Хоть охотничий нож, хоть ядерную мину. Связи у контрабандистов были колоссальные. Однако на практике они предпочитали придерживаться определенных правил. Контрабандисты частенько отказывались от сотрудничества с террористическими группировками, никогда не связывались с оружием массового поражения и никогда не поставляли в анклавы боевые комплексы типа «Саранча» или «Пингвин». Безы не любили драться с хорошо экипированным противником, а консорциум не желал вести полномасштабную войну с СБА. разумеется находились горячие головы пытавшиеся заставить менеджеров ктп отойти от принципов финал этих попыток был всегда одинаков горячие головы отрезались кришна запросили дешевое ручное оружие и боеприпасы но в больших количествах будут раздавать людям инпугнан нумерус мульту сет фортитуды эорум винц в битве к победе ведет небольшое число а «Отвага» — латынь. «Они ждут толпу из Аравии», — проворчал Грязнов. «Это будет не битва, а навал, который можно остановить только огнем. Или они сами хлынут в Аравию. Или так», — не стал спорить Кирилл. «В любом случае ситуация там нестабильная, так что вези товар как можно быстрее. Если опоздаем, нам никто не заплатит». перекулюм ин мора», — подытожил Филя. промедление опасно латынь верно кивнул грязнов и обернулся к открывшейся двери что патрицы я проснулась сообщил олова иоан крыл завтрак некоторое время назад впервые оказавшись в доме грязнова пэт не сочла его интересным Она привыкла к богатым поместьям, к фешенебельным виллам, к замкам, площадь которых превосходила пару городских кварталов, и лишь поморщилась при виде двухэтажного особняка на Московской улице. И несколько дней ее раздражала мысль о том, что ей придется жить в этой хижине. Но постепенно раздражение прошло, сменившись сначала удивлением, а затем и уважением. Особняк Кирилла оказался настоящим домом, уютным и спокойным местом, стены которого надежно ограждали обитателей от суеты и непредсказуемости внешнего мира. Если Пэт возвращалась в него взвинченной, чем-то недовольной, то уже через пять-десять минут она успокаивалась. Если ей становилось тоскливо, то достаточно было пройтись по скрипящим половицам второго этажа, провести рукой по деревянным панелям или перилам лестницы, чтобы вернуть себе присутствие духа. дом принял девушку, а Пэт приняла его. И давно забыла о том, что хотела напылить на стены наноэкраны и расширить окна. — Как дела в университете? — Нормально. — Подружилась с кем-нибудь? — Познакомилась. — Нельзя прожить жизнь, имея лишь знакомых и приятелей. — Ты как всегда прав. Грязнов замолчал. Пэт взяла тост и намазала на него абрикосовый джем. Собирающий грязные тарелки олова наградил девушку укоризненным взглядом. — Ты сказала это с иронией, — после паузы произнес Грязнов. — Ты ошибся. — Кажется, тебя что-то беспокоит. У тебя портится настроение. — Ты ошибся, Пэт. Девушка помолчала. Ей не нравилось, что Кирилл легко, как книгу читал ее состояние. Он видел все, когда ей весело и когда тоскливо, когда поглощена раздумьями и когда мается со скуки, не зная, чем заняться. Он видел и вел себя соответствующе. Этим Грязнов напоминал Пэт деда, чем раздражал. Ведь дедом он не был. Деда уже нет. — Расскажи, что случилось? — попросил Кирилл. — Пожалуйста. — Поняла. Не отстанет. И нехотя буркнула. — Ко мне снова приставали с вампиры. — Как вы расстались? — Корбит сказал, что в следующий раз будет считать меня врагом. — Корбит, их вожак? — уточнил антиквар. — Да. Он произнес эти слова при свидетелях. — Да. — В этом случае к ним следует отнестись серьезно. У байкеров принято отвечать за свои слова. — Я его не боюсь. Об этом речи быть не может. Грязнов выставил перед собой ладони. — Если я превращу тебя в трусливую курицу, железный ром найдет меня на том свете и, пожалуй, загрызет. Кирилл не в первый раз упоминал имя деда в таком полушутливом тоне. И под давно перестал это коробить. Тем более Фадеев сам сказал внучке, что Грязнов — его старый друг. «Ты можешь мне помочь?» «Если ты попросишь». Он ответил невысокомерно и без ехидства, но посмотрел на девушку очень внимательно и всем своим видом давал понять, что ломать гордость не надо, не тот случай. Они друзья, а в том, чтобы попросить об одолжении друга, нет ничего зазорного. Но Пэт только училась дружить. «Что ты можешь?» «В принципе, всё». Вот как? Вот так. Олова, бесшумно появившийся за спиной хозяина, поставил перед ним бокал с водой. Кирилл вытащил из кармана старомодную позолоченную коробочку, высыпал на ладонь несколько таблеток, положил их в рот и запил водой. Пэт знала, что Грязнова часто мучают головные боли. Но к врачам он не обращался. Современные препараты не использовал, предпочитая глотать пилюли, приготовленные жившим по соседству аптекарем. На несколько секунд Кирилл закрыл глаза, А когда вновь распахнул их, Пэт сразу же спросила. — И ты убьешь их, если я попрошу? — Безусловно. Он медленно допил воду. Усмехнулся. — Лучше я сделаю это сейчас. Не дожидаясь пока они причинят тебе какой-нибудь вред, и мне придется уничтожить их, пылая праведным гневом. Грязнов помолчал. — Но есть нюансы. Существует вероятность, что мы не уничтожим всех байкеров. Или их родственники пожелают отомстить. Но ты не стесняйся. Если скажешь, я сотру с улицы всю банду. Только сейчас девушка поняла, что Кирилл говорит абсолютно серьезно. Не испугалась. Ей уже доводилось видеть кровь. Но поняла, чего не хватало деду. И почему он хотел сделать скромного антиквара Грязнова своим компаньоном. Жестокость. Не жесткость, не злость, а спокойная, холоднокровная обдуманная жестокость. Роман Фадеев не был слабаком. Он легко переступал через друзей и врагов, убивая их одним из самых сильных орудий — деньгами. Но когда его миллионы перестали что-либо значить, когда он столкнулся с людьми, которых нельзя купить, железный ром потерялся. А скромному антиквару, судя по всему, было безразлично, чем убивать — деньгами или клинком. Перебить целый вагон трудно, Начала девушка и осеклась. На губах Олова, явившегося за бокалом, промелькнула тень улыбки. — Я должен заботиться о тебе, — мягко напомнил Грязнов. — Такая помощь мне не нужна. — Какая нужна? — Я хочу справиться сама. — Прекрасный ответ, дочь. — Не называй меня так. — Извини, не могу. Мы должны играть. — Мы договаривались, что ты будешь называть меня так только на людях. Грязнов кивнул. — Ты права, извини. Я привык. — Не надо привыкать. Кирилл потер лоб. — Вернемся к нашим делам. — Что в твоем понимании означает справиться сама? Пэт повертела в руках салфетку. — Они видят во мне только симпатичную метелку. Богатую, но метелку. Большинство байкеров мужики, их подруги — просто подруги. Есть масса исключений. Не в этом вагоне. — Окей. Девушка помолчала. «Они считают, что я им неровня». «Ты чужая. Во всем чужая». «Но нам кататься на одних улицах». «Хорошо, что ты это понимаешь». Грязнов широко улыбнулся. «Итак, к делу. Чего ты хочешь? Сравняться с ними?» Пэт упрямо выпятила подбородок. «Сравняться? Я лучше!» «Хочешь возглавить вагон?» «Что за идиотское предложение?» «Зачем?» Они должны оставить меня в покое. Продемонстрируем свою силу. Докажи, что ты лучше. Этого будет достаточно? Смотря, как преподнести. Девушка вновь задумалась. А еще лучше, — протянул Кирилл. Подружись с ними. Подружиться? Что тебя не устраивает? Докажи свою силу, свое превосходство, а затем предложи дружбу. Пэт вспомнила, как вели себя ее знакомые, те из старой жизни. В их мире дружба, точнее то, что они называли дружбой, была возможна только с равными. Если твой отец не верхолас, а высокопоставленный капер, ты уже из другой лиги. Ты всегда будешь чуть ниже. Разве это возможно? Дружба между нами? А что, по-твоему, дружба? Она не потратила на размышления слишком много времени. На отношения, основанные на взаимном уважении. — Я не совсем согласен с подобной концепцией, но не собираюсь спорить сейчас. — Я принимаю твое высказывание. Итак, взаимное уважение. — Взаимное. Тебе придется уважать их. Сумеешь? — Я должна подумать. — Хорошо, что ты не ответила сразу. — Одобрил Кирилл. — А они, соответственно, должны уважать тебя. Не бояться, не липнуть к твоим деньгам, а уважать. Видеть в тебе человека. Видеть тебя настоящую. Она не собиралась откровенничать, но не удержалась. — Корбит хочет меня. — А ты его? Пэт скривилась. — Понятно. Грязнов почесал кончик носа. — Ты правильно сделала, что не скрыла эту подробность? Любая информация важна, а уж такая тем более. — Он видит во мне метелку и ни за что не признает равный. Я бы добавил, что карбит наверняка обсуждал с приятелями твои достоинства и планы в отношении тебя. Теперь он не отступит. — Чтобы не потерять уважение среди своих. — Верно. — И что нам остается? — Скажи ты, — предложил Грязнов. — Корбит должен исчезнуть, — спокойно произнесла Пэт. — Он всегда будет против меня. — Все правильно, — негромко сказал Кирилл. Он опустил глаза и внимательно посмотрел на дракончика. А голос девушки звучал все увереннее и увереннее. Разговор, который она начинала нехотя, помог ей разобраться в проблемах и принять нужное решение. «Я хочу знать об этом вагоне как можно больше. Ты сможешь собрать информацию?» «Да». «Когда я буду знать все, я смогу рассчитать свои действия». «Все правильно», — тихо повторил Грязнов. «Все правильно». Чуть позже, когда девушка отправилась в свою комнату, Надо подготовиться к занятиям. Кирилл вышел на кухню. Жестом показал Олова, чтобы тот не прерывался. Слуга разделывал кролика. Некоторое время постоял у плиты, не приближаясь к покрытому кровью столу, после чего негромко сказал. «Передай Таратути, что к вечеру мне нужна подробная информация о свамперах». «Да, мастер!» Олова тянул некоторое гласное, отчего его речь резала слух. «Они пристают к девочке?» Голос слуги был корявым, но в нем прозвучали нотки, нет, не угрожающие, не злые, не яростные. Нотки человека, умеющего наводить ужас. Они улавливались подсознательно, и тот, кто мог их услышать, начинал смотреть на скромного олова совсем другими глазами. Она справится. — Хорошо! — узкое лезвие скользило по тушке. Нож казался продолжением окровавленных рук слуги. Настолько ловко он с ним обращался. Олова молчал, но Кирилл не уходил. Знал, что через некоторое время разговор продолжится. «Она не доверяет вам, мастер, сторониться!» «У нас есть время!» «Три года пролетят быстро!» «Но торопиться не следует!» «Она может замкнуться!» «Стать скрытной!» Олова закончил работу и, не поднимая глаз, отошел к раковине и принялся отмывать нож от крови. «Она может остаться чужой!» «У нас есть время», — повторил Грязнов. «А пока разузнайте, что из себя представляют эти свамперы».